Глава 24. На мой звонок Николаш ответил сразу. Такое ощущение, будто ждал его. Здравствуй, Ротибор! Соскучился? И не говори. Ты, помнится, все закрушался, что выпить посидеть нормально не можем, хотя в одном городе живем. Решил исправить этот маленький недостаток. Но в гости к себе приглашать, думаю, плохая идея. Да, лучше ты ко мне, в генеральный штаб. Насколько я знаю, он не твой. И с, Тома, с Волкодавами решили, что он им больше подходит. Зачем мне ехать туда, где тебя нет? Дороги нынче опасные для пустых прогулок. Хм. Неприятная осведомленность. Нейтральная территория. Вдруг резко сменил воевода дружеский тон на приказной. Через 15 минут в ресторане скважина. Уговорил. Через 15 но в другом ресторане. Он почти там же, и добраться оба успеем. — Не доверяешь. — А ты? — Если такой беспечный, то приезжай ко мне. — Хорошо. — Скидывай координаты заведения. Учти, если хоть одно подозрительное лицо увижу. — Не увидишь, если в зеркало смотреться не будешь. — Хватит болтать. Быстро свернул я разговор, не давая ему потянуть время и передислоцировать своих боевиков. В нужное время прибыл к месту встречи и осмотрелся. Народу в ресторане никого нет, все по домам сидят. Официант с опаской посмотрел на одинокого посетителя и неуверенно спросил. — Ты к воеводе? Он ждет. Я провожу к нему в отдельный кабинет. Заждался хозяин с порога, поприветствовал Николаша. Мое искреннее восхищение за такой отличный план по захвату княжества. Он был бы отличный, если бы ты его не испортил своими действиями. И давно ты знаешь про меня? Удивил. Сразу после покушения все понял, признался я. Тут, кстати, ты сработал топорно, столько улик за собой оставил, что будь я следователем, то давно за решетку тебя бы упек. Почищать за собой лучше надо. Правда твоя. Не успел. Больше сосредоточился на текущих задачах отложив это до лучших времен. «Но не будем о мелочах. Итак, ты знаешь о происходящем, знаешь цели неназываемого, но вредишь ему». «Неверно. Я просто воспользовался ситуацией. Спасибо, но ты сделал за меня часть работы. Теперь путь на княжеский трон открыт. Более того, на царский...» «Это мое!» — оскалился Николаш. «Кто тебе сказал? Неназываемый?» Не смеши. Ему плевать. Наш бог должен вернуться, а кто ему будет прислуживать, абсолютно неважно. Извини, но ничего личного. Победит сильнейший из нас. Смотрю, странник неплохо тебя просветил. Умный был человек, но недостаточно. Был? Да. Подавился амбициями. На смерть. Ему не давала покоя моя близость к Богу, поэтому он сделал ставку на тебя и стал действовать за моей спиной. Вначале решил немного ослабить марионетку Ратиборушку и убрал с доски Выборгских и Смоленских. Хотел и боярышню Злату ликвидировать, только ты возник из ниоткуда, сорвав покушение». «Понятно. А ты, значит, тогда прилетел подчищать за ним следы?» «Именно. Пришлось рисковать. Теперь это тоже важно. Предлагаю тебе как следует подумать и отойти в сторону. Но такого человека отбрасывать я не собираюсь. Хочешь сделку? Весь внимание. По всем расчетам сейчас твоя позиция кажется немного выигрышней. Власть в славянском княжестве возьмешь, пустив мои усилия прахом. Единственный момент это неназываемый. Он сильнее любого из нас и благоволит мне, поэтому результат противостояния очевиден в долгосрочной перспективе. Ты хочешь быть князем или царем? Будь. Я поддержу. В таких моментах обязательно должно быть но. Есть. Я когда-нибудь впитаю такую силу рядом с неназываемым, что смогу стать властителем мира. Мне не нужны троны, короны и прочее. Я буду руководить правителями. Всеми! С фанатичным блеском в глазах начал вещать Николаш. Кайфуешь от тайной безграничной власти? «Да, и не стыжусь этого. Я родился в занюханном роду, который мог из кожи вылезти, но не попал бы даже в эту сраную думу. Жить на задворках и питаться объедками? Я достоин большего. Когда на молодого курсанта высшей военной школы вышли сторонники неназываемого, то сразу обратился в истинную веру. Служил, продвигался по карьерной лестнице, даже жизнью честно рисковал, как в сувольнях». Делал это легко, так как видел цель — стать выше всех. Но чем больше видел, тем больше понимал. Власть, настоящая власть, не терпит публичности, так как не любит быть зависимой от толпы прихлебателей. Лучше незаметно дергать за ниточки тех, кто в любой момент может превратиться в ничто из-за выборов, революций или везучего сумасшедшего, подкраулившего со снайперской винтовкой. Чем выше забираешься, тем больше боишься такого финала, понимаешь? Да? И что я буду иметь с этого, кроме мнимой власти? Почему мнимый, настоящий? Над тобой будет всего два начальника, я и неназываемый. Так же славянское княжество станет оплотом, цитаделью для экспансии по всему миру. Бог подобное оценит высоко, в накладе не останешься. Ты получаешь пусть и не безграничную, но реальную власть, как и хотел. Я мысленно усмехнулся. «Ай да Николаш!» Как красиво медовые пряники мне во все отверстия организма запихивает. Интересно, со странником так же было или другой подход применил? Видимо, я реально переломал ему все планы, раз зазывает. Даже попытался немного о себе рассказать для лучшего антуража. И еще чувствую легкое давление на мозг. Нет, дружок, даже не пытайся внушить что-либо контрафактное. И о малых родах-отступниках, которые мы хоть и выдавили хитростью из Новгорода, но опасность они все равно представляют, не обмолвился. Чьи они? Хозяина или странника? Скорее всего, странника. Николашу необходимо взять их под свой контроль, так как благодаря авторитетным Истоме и командиру Волкодава за воеводы пошла малая часть военных. Николаш поэтому и предлагает сотрудничество, чтобы выиграть время, сплотив вокруг себя отщепенцев. А вот после и меня угробит, как странника. Сильные конкуренты у задницы Велеса ему не нужны. Но отказываться от его предложения не буду. Если пойду в открытую конфронтацию, то хозяин тут же исчезнет из поля видимости. Я уверен, что гнида пути отступления и план «Б» предусмотрел заранее. Потом лови его по всем королевствам и жди очередной удар в спину славянскому княжеству. Есть вариант пришибить прямо здесь но если воевода имеет основательную защиту Велеса, то не факт, что справлюсь, а в этом деле нужно действовать наверняка. «Мучаешься, как поступить?» — словно прочитал он мои мысли. «Согласиться на предложение или убить, не выходя из этой комнаты? Помогу немного с определением в дальнейшей жизни». Неожиданно Николаш снял с себя защитные барьеры, представ во всей красе. О-о-о! Я уже видел подобное, когда спасал Марушу. Точнее, я видел лишь монстра-осьминога, а силу Велеса лишь слабенько ощутил через мощную защиту богов. Теперь ее не было, поэтому сплющило меня основательно. Хозяин имеет прямой канал подпитки от неназываемого. Жирный такой. Продержусь против минуты — уже будет чудо. «Впечатляет», — честно признался я. Заодно доказывает, что ты реально значимая фигура, а не как этот фокусник-странник. Думаю, что незазорно будет мне, будущему царю, иметь такое начальство. С такими способностями ты сам мог Новгород на запчасти разобрать. Почему не сделал? Неназываемый запретил. К тому же ты несколько преувеличиваешь мою силу. Ее хватит лишь наполовину столицы. А дальше все рода славянского княжества запишут меня в демоны и ополчаться. «Очень нехороший вариант, однако. Поэтому ты мне и нужен. Как ширма. Ширма, обладающая большими возможностями и серьезной защитой? Я согласен». «Другого от тебя и не ожидал», — благосклонно кивнул он. «Значит, план действий такой. Прославляешь себя на каждом углу княжества. Военных, что под моим контролем, отдам тебе. Точнее, выставим все так, будто бы они прикрывались моим честным именем и пытались взять власть в стране незаконными методами. Как только мы с ними справляемся, то проходят внеочередные выборы в Думу. Победу гарантирую. После ставишь меня на важный пост. Там посмотрим по обстановке, что выбрать. Укрепляемся и готовим захват какого-нибудь западного королевства». «Какого?» «Тоже пока не готов ответить. Который быстрее изнутри обработаем, то и наше». Так, шаг за шагом, за пару десятков лет, власть неназываемого распространится по всему миру. Он бог, обретший имя. Я наместник бога. Ну а ты? Старший помощник наместника. Как тебе такая иерархия? Устраивает? Тогда иди и думай. Мне не нужен тупой болванчик. Жду от тебя конкретных предложений. Да, напоследок. Чтобы не было желания пойти по пути странника. Ты слишком силен своими союзниками, и мне это не очень нравится. Я только что решил эту проблему. С Луганскими вы хоть и стали одним родом на бумаге, только они тебе не доверяют. Теперь ты для них чужак окончательно. Ну и заодно открытую демонстрацию своей силы устроил, чтобы не было желания предать или спрятаться от меня за высокими стенами. Не понял? Не все сразу. Будь на связи. Николаш встал и вышел. Глядя ему вслед, хотелось достать пистолет и выпустить всю обойму в башку сволочи. Жаль, что не поможет. Злато проснулась с тяжелой головой. Хотелось еще отдохнуть, только дела не ждут. Открыла глаза. Смятая подушка Ратибора без своего хозяина. Когда он успел смотаться, мог бы и разбудить. Немного подлечив больную голову, девушка встала и хотела уже пойти в душ, как раздался стук в дверь. «Госпожа!» — раздался из-за нее голос телохранителя. «Важное сообщение!» Вздохнув, она открыла дверь. Дуло. Огромное дуло пистолета смотрело ей в лицо. И глаза охранника. Такие же, как были у Маруши. Выстрел. Вспышка. Что-то больно бьет в голову и откидывает назад. Темнота. Сделав свое дело, убийца прошел в апартаменты. Закрыв дверь на замок, проверил пульс жертвы. Его нет. Усмехнулся, а потом поднес пистолет к своему подбородку и нажал на спусковой крючок. Маруша шла в покое Ратибора, кипят злости, самонадеянный мальчишка. Поперся в одиночку навстречу с Николашем. Если он связан с Велесом, то размажет новоявленного главу рода по стенке и не вспотеет. Ведунья вспомнила ту страшную силу Бога и не сомневалась, что противопоставить ей ни один смертный ничего не сможет. Нужно будить Злату и поднимать рода Тулиных и Луганских на помощь. Выйдя из лифта, Маруша увидела двух охранников, лежащих на полу. Подскочив к ним, убедилась, что они не мертвые, а просто спят. Побросали автоматы и дрыхнут скотины. Перепилить, что ли? Хотя это Витязи им подобное не грозит. Потрясла за плечо. Никакого эффекта. Причувствуя неладное, женщина побежала со всех ног, мимо постов, также пребывающих в сонном царстве. Ратиборова дверь. Заперта. Благо, есть ключ от нее, и попасть внутрь проблемы не представляет. Лучше бы не заходила. Кругом кровь и мозги. Точнее, мозги охранника, а и выстрел попал в лицо. Тоже ничего хорошего, с такими ранами не выживают, но мозг цел. Нужно узнать хоть так, что тут произошло. Не обращая внимания на кровавую лужу, Маруша прямо коленями встала в нее и приложила руки к голове убитой. Опытная ведунья с даром восприятия знала, что нужно делать, но вместо привычного слияния ее стало затягивать какую-то черную воронку. «Настырная ты, Маруша!» — сказала хозяйка зимы о шалевшей женщине. «Все-таки нашла лазейку. Даже не знаю, гневаться или хвалить за такое. Ясно же дала понять, чтобы не совалась ко мне. Так нет! Хотя, не скрою, вышла оригинально. Люблю неожиданные ходы. Злата! Богиня! Злата! Погибла! Ты мне это рассказываешь? Той, к которой стекаются души после смерти?» «Прости, я не знаю, что делать». «Прощаю. Ситуация реально сложная. И это я не про вашу явь говорю, а про вещи иного порядка. Девчонку убили непростой пулей. По идее, душа ее должна была отправиться прямиком к Велесу. С трудом перехватила по дороге. Злато в коконе. К сожалению, снять его с нее не могу, так как не имею полной власти над душой. Получается, что Луганская сейчас не принадлежит ни одному миру, а это недопустимо. И какой выход? Теперь этим выходом можешь стать ты, настырная. Объясни. Ты должна подключиться к злате. Даже после ее смерти та дрянь, что была в пуле, создает преграду для остальных богов. Вернее, сломать можем, но и Велес получит от нас много ценной информации. Патовая ситуация. А тут ты, такая нарядная, «Имеешь печать Велеса, как бывшая пленница, и служишь мне...» «Общая душа с Ратибором — дополнительный канал и защита. Идеальная кандидатура. Рискнешь вытащить Злату?» «Конечно», — не раздумывая, проговорила ведунья. «Подожди соглашаться. Помнишь, что случилось с Ратибором, когда тебя вытаскивал? Слияние душ. Готова к такому еще с одним человеком?» «Э-э... без этой дряни никак...» Что-то с Луганской ничего общего иметь не хочется. Нет. И что потом будет? Последствия непредсказуемые. Новый опыт даже для богов. Ладно. Согласна. Если Ратибор прочитает в нашей с ним общей душе, что я струсила, то возненавидит. Он любит Злату. Сильно. По-настоящему. Что ты знаешь о любви? Сама не ощущала ни разу, но всю технику возникновения разложила по полочкам, особенно изменение гормонального фона. Ратибор от такой потери понаделает глупостей. Значит, я любой ценой должна смягчить горе. Лишь частично, но пусть лучше злата у тебя останется, чем у Велеса. Так для дела полезнее. Я тоже так думаю. Ведунье хотела спросить что-то еще, но ее сознание стало растворяться в черной метели Нави. Ветер подхватил и понес Снежинку, бывшую когда-то Марушей, к звездам. Это длилось целую вечность, пока Снежинка не опустилась в вонючую лужу. Мерзко, противно. Снежинка хотела улететь, но внезапно увидела среди грязи маленькую, кристально-прозрачную капельку росы. «Я возьму тебя с собой. Это не то место, где ты должна находиться», — сказала душа Маруши Росинки. Я не могу. Нет сил отлипнуть. Растворяюсь. Снежинка не знала откуда, но точно знала, что нужно делать. Она стала замораживать каплю воды, опустившись на нее и полностью сливаясь с бедняжкой. Как только произошло слияние в одну ледышку, то холодный ветер подхватил ее и опять закружил в черные метели. «Прекрасно!» — пару раз хлопнула в ладоши Марана. «Ты реально сильна!» Будет достойная смена в Фатте. «Значит, у нас получилось?» Спросила Маруша, Снова ощущая себя цельной личностью. «Глупый вопрос. У Ратибора их задавать научилась?» «Поняла. А что будет теперь со Златой? Не твоя проблема. Возвращайся в Явь. Извини, хозяйка Зимы, Я обязана задать еще один вопрос. Если у нас с ней общая душа, то теперь часть ее будет постоянно в НАВИ? Не переживай. Мои метели злати не грозят. Уйдет вправь, а там и достойное перерождение обеспечено. Но душа-то общая. Получается, и я зависну в этой неопределенности. Ты сама пошла на риск, так что теперь не ной. Может, есть хоть какая-то возможность вернуть Злату обратно в собственное тело? Ты ее голову видела? Буду вечно возвращать, а она вечно помирать от такой раны. Хотя, — на секунду задумалась богиня, — готова ли ты стать строительным материалом для излечения Луганской? Другие не сгодятся, так как не имеют такой связи, какая только что между вами образовалась. Готова. И потерять при этом свой дар. Не только дар, но и красоту. Проживешь до самой смерти уродкой, от которой все шарахаются. «А злато будет, как прежде?» «Обязательно!» «Страшная цена! Но Ратибор достоин счастья!» «А ты еще талгунья та, неожиданно рассмеялась Марана. «Любовь ей неведома! Гормоны она на весах взвешивает! Да на такие жертвы способна лишь та, кто по уши втюрилась!» «Ты знаешь, госпожа, что я любить не могу! Зачем издеваешься?» «Можешь, еще как!» Просто начиная служить мне, каждый вместе с даром восприятия автоматически получает блок. Для чего? Чтобы чувства не туманили мозги, да и не было соблазна навязать любовь предмету своего воздыхания. Так что ты любишь? Открою тайну. Я тоже когда-то любила. Любовь не подвластна богам, это стихия немного другого уровня. Мы, боги, можем руководить поступками людей, сближая или отдаляя их друг от друга – Но вытравить любовь невозможно. И не нужно. Повторяю вопрос. Ты готова пожертвовать всем? Наблюдать, как Ратибур счастлив со златой и с омерзением смотрит на тебя? Переиграть будет невозможно. А ведь ты ему очень нравишься сейчас. Прямо очень-очень. И как женщина, и как личность. Есть шансик занять место Луганской, стать в этой неразберихе не просто подданной, не постельным утешением, а полноправной женой. Погорюет твой любовничек, поплачет и успокоится, полностью отдав всю свою нежность тебе. — Не такой ценой. — Начинай, — прошептала Маруша, плотно закрыв глаза в ожидании боли.